Глава 25. Прошло две недели, и ремонт в Nightingale Букс был закончен. Магазин не сильно изменился, он выглядел свежее и ярче, стены стали бледно-серыми, полки белыми, а вывески нарисовали от руки. Био оформила каждый отдел так, чтобы он касался отдельным миром, В отделе фантастики поставили розовый мягкий диван с журнальными столиками, на каждом из которых стояли вазы со свежими розами. Криминалистику расположили у камина, там же поставили кресло в клеточку и положили персидский ковер, и сразу представлялся попыхивающей трубкой Шерлок Холмс. Кулинарию оформили как магазинчик с отделами, посвященными тем или иным кухням. Еще в магазине стояли мольберт для рисования и вращающийся глобус для путешествий. Они открылись в первую неделю декабря, готовясь к Рождеству. Времени на фуршеты не было, но Эмилия устроила небольшую церемонию открытия для всех, кто принимал в этом участие, то есть для Джун, Мел, Дэйва, Джексона и его помощников Беа, Андреа. Это... «Так много для меня значит», — сказала Эмилия. «Спасибо вам всем, и я знаю, что отец тоже был бы вам благодарен». И она повернула табличку на дверях открыто. На тротуаре толпились нетерпеливые покупатели. Весь день в магазине было людно. У касс образовались очереди, и Эмилия с облегчением отметила, что ей хватило предусмотрительности нанять трех временных сотрудников на рождественский период. В конце дня она поблагодарила персонал и уже попрощалась со всеми, когда раздался звон колокольчика. Она повернулась к двери, чтобы сказать припозднившемуся посетителю, что они уже закрыты. На пороге стоял Марлоу с улыбкой и бутылкой шампанского. «Вы уже закрылись? Могу задержаться исключительно для тебя». «Я хотел купить книгу в ваш первый рабочий день, чтобы отметить это событие». «Хорошо. Заходи и выбирай». Он поставил бутылку у кассы и с восхищением огляделся. «Эмилия! Здорово получилось!» Она вдруг увидела магазин его глазами. Он и правда получился чудесным. У нее глухо застучало сердце, потому что человека, которого она больше всех хотела сейчас видеть, не было рядом. Эмилия почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Эй! Марлоу быстро подошел к ней. Прости. Я хотела бы, чтобы он был здесь и увидел, как здесь хорошо. Конечно! Марлоу обнял ее, провел пальцем по щеке, смахивая слезинки. Он был бы так горд. Ты же знаешь! Эмилия кивнула. Она должна взять себя в руки. Откупорить шампанское или что там еще. Но она хотела побыть в его объятиях, и ей хотелось, чтобы он прижал ее к себе еще крепче. Она закрыла глаза. Они стояли так дольше, чем следовало, и дышали в одном ритме. Какую книгу тебе дать? спросила наконец Эмилия. У тебя есть книга о человеке, который не сразу понимает, что его половинка все это время была у него под носом. «Таких книг много», — улыбнулась она. «Какую именно?» «Ну...» — займялся Марлоу. «Он скрипач, а у неё книжный магазин». Она широко открыла глаза, внезапно осознав, что он имеет в виду. «Именно такое нет. Тогда кто-то должен написать её», — сказал Марлоу, улыбаясь. Эмилия сглотнула, пытаясь осознать, что он только что произнёс. «Это правда?» — спросила она. «Правда. С тех пор, как я увидел, как ты исполняешь лебедя на поминках твоего отца, тебе было ужасно страшно, но ты была такой храброй и играла с такой любовью, я никогда раньше не слышал, чтобы так играли». «Ох!» — Эмилия не знала, что сказать. Она была ошеломлена его признанием и его словами о ее игре. «Дельфина поняла это раньше меня», — добавил Марлоу. «Вот почему она ушла. Она была очень добра. Она сказала, что не хочет нам мешать». Эмилия совершенно растерялась. Она положила голову ему на плечо и почувствовала, как его руки крепко обхватили ее. «А как заканчивается эта книга?» «Счастливо», — ответил Марлоу. «Как и все прекрасные книги. И она будет называться...» «Как найти любовь в книжном магазине?» Они стояли, прижавшись друг к другу, крепко-крепко обнявшись. «Кажется», — сказала Эмилия, — «это будет отличная книга. Закажу сразу пятьдесят экземпляров».